Первым, кто подметил, лучше других осмыслил и точно оценил суть системы Брайля, её функционально-психологическую определённость и новизну, был русский литератор А. П. Белоруков. В смысле идеи, писал он, заложенной в систему Луи Брайля, она, так сказать, осязающий палец уравняла в правах с видящим глазом. Подобно тому, как при чтении глаз человека Сразу охватывает всю букву. Так и палец теперь имел полную возможность без лишнего напряжения воспринимать точечный знак. Брайль гениально угадал общую закономерность восприятия объектов на осязание и на зрение, которая проявляется в том, что любая информация органов чувств, чтобы обрести форму ощущения, восприятия и представления, обрабатывается в мозгу, дабы обеспечить обратную связь с источником возбуждения, передающим первичную информацию об объекте, управляя нашими чувствами, мышлением, памятью и знаниями. Прочитать об этом Брайлю было негде сработала интуиция гения, а дальше через анализ опыта он приходит к осознанию того, что эффективность осязания, обеспечивающая скорость чтения рельефных линий и рельефных точек, находится в прямой зависимости от способности подушечки читающего пальца охватить рельефно-точечный знак одномоментно, весь целиком. И он уже понимал, в каком направлении следует сделать первый шаг, готовый к долготерпению в предстоящих поисках И вот о чём ещё нужно сказать особо. Анализируя обобщённый им опыт своих предшественников, опыт свой собственный и других учителей, он осознаёт и другую важнейшую закономерность, функционально общую как для восприятия на осязание, так и для восприятия на зрение. Речь идёт о том, что подушечка читающего пальца и видящий букву глаз воспринимают всё равно плоский или рельефный точечный знак исключительно только в движении по строке. Теперь дело было за главным найти простым подбором или вычислить математически основообразующий рельефный точечный знак системы, который бы полностью умещался под подушечкой читающего пальца, и открытие шеститочия практически состоялось что действительно оригинально в системе Брайля, пишет его биограф Пьер Анри. Это её прекрасное приспособление для осязания. Точнее будет сказать, её прекрасное приспособление для тактильно-двигательного восприятия, рельефно-точечных знаков. Ведь если к шеститочью прибавить только одну точку, Семиточечная комбинация уже не уместится вся целиком под подушечкой читающего пальца. Если же отчистить точея убавить всего одну точку, пятиточечная комбинация не обеспечит получения максимально возможного числа одноклеточных рельефно-точечных знаков, обедняя тем самым ресурсы всей системы, что в свою очередь уменьшило бы возможности слепых для занятий на равных со зрячими языком, литературой и музыкой гуманитарными и естественными науками. И вовсе не случайно свою систему Луи Брайль опубликовал под простым понятным названием Способ написания слов, музыки и пения при помощи выпуклых точек. Париж, 1829 год. Однако на этом он не остановился, продолжая упорно трудиться над совершенствованием своей системы в 1837 году печатает её второе издание, уже после того, как в 1832 году он представлял её на конкурс в Эдинбурге, где его система обрела международную известность. Это в определённой степени содействовало тому, что система Брайля в Парижском институте окончательно восторжествовала над шифровальным письмом Барбье. А шифровальное письмо Барбье По мне хватило бы уже сказанного, но в архиве я наткнулся на статью немецкого профессора Нальтениуса, пройти мимо некоторых высказываний которого было бы ошибкой. Не зная характера Брайля, в котором все современники ценили исключительную скромность и порядочность, профессор Нальтениус заявил, что Брайль воспользовался в некоторой степени изобретением Борбе чего просто не могло быть по определению. Если бы Брайль воспользовался этим изобретением даже в некоторой степени, он не стал бы ни при каких обстоятельствах столь решительно бороться с шифровальным письмом офицера в отставке. Да и воспользоваться-то у Барбье ему было просто нечем, поскольку шифровальная таблица Барбье абсолютно не соответствовала ни возможностям, ни ограничениям осязания. Это прежде всего таблица произносимых звуков и звукосочетаний не могла представить кодовых обозначений ни для знаков препинания, ни для цифр, ни для нотописи, обрекая слепых на орфографическую и синтаксическую безграмотность, на невозможность заниматься ни музыкой, ни математикой. Кроме того, на распознавание каждого отдельного знака из 36 кодовых обозначений звуков